Глава восьмая. Айзек скалистый. «Мясо? Простите, что?» «Ваше Величество». Поприветствовав короля, я положил на его стол увесистую папку. «Рад тебя видеть», усмехнулся боливар, придвигая к себе документы и с едва заметной улыбкой добавляя. «И не рад одновременно. Все же твои заместители приносили отчеты гораздо менее подробными». «Как вы однажды заметили, некоторые аспекты в работе тайной канцелярии я окурирую лично», — припомнил я недавно озвученные мне слова короля. «Отрадно, что ты так быстро внял моему совету и привел себя в порядок». Захлопнув папку, боливар пристально посмотрел мне в глаза. «Или причина твоего проснувшегося здравомыслия кроется не только в моих норовоучениях?» Едва заметно мотнув головой в сторону стоящего стула, его величество приказал. «Сядь». О том, что Станислава снова оказалась в нашем мире, Боливар уже знал. Я лично отправил ему информацию о двух иномерянках. Утаивать личности не стал. Зачем? Я предпочитаю учитывать прошлые ошибки, а не повторять их. Тем более, что оказалось, король тоже намного готов ради своей пары. Впрочем, это одна из тех тем, которые никогда нельзя поднимать. «Ваше Величество», — с достоинством произнес я, выполнив просьбу и сев на предложенный стул. «Я бы хотел попросить вас о некоторых послаблениях в протоколе действий с иномирцами в отношении...» «Не сотрясай зря воздух», — не дал мне договорить боливар, устало взмахнув рукой. «Станислава и её родительница целиком и полностью по твоей ответственностью. Надеюсь, они обе не принесут нам проблем?» «Исключено», — уверенно отозвался я. Как вы сами могли видеть, Станислава на редкость порядочная девушка и... Ого, как-то по-доброму усмехнулся король. Ещё бы ты про неё сказал что-то иное. А родительница её? Настолько же понимающая? Безусловно. Припомнив женщину, я выдал его величеству характеристику. Бабушка Станислава женщина довольно хрупкая, безобидная, тихая. Возможно, в силу возраста в женщине была заложена излишняя эмоциональность, но... Точно я этого утверждать не мог и упоминать не стал, как и её нелюбовь к синим котам и пьющим мужчинам. То, что бабушка пыталась оградить Станиславу от моего общества и пахнущего брашкой гувернёра, говорит лишь об её любви к внучке и заботе о ней. Желание оградить потомство от опасностей вполне логично. «В таком случае, раз ты так уверен в безопасности обеих, сделал вывод Боливар, мне не о чем беспокоиться». «Абсолютно ни о чем», — подтвердил я, с трудом сдерживаясь от желания улыбнуться. Губы сами растягивались, стоило мне подумать о своей истиной. Такой роскоши на работе я себе позволить не мог. Зато дома, находясь в своем настоящем облике, то и дело глупо улыбался. Причем в самые неподходящие моменты. Матушка и так была и зла, и рада одновременно. Зла на меня за затянувшуюся командировку, смысл которой я так и не смог ей объяснить. Ну и рада, что я вернулся. живым и здоровым. А то были у них с отцом дурные предчувствия. Настолько нехорошие, что матушка даже обратилась к тётушке Гейбл с просьбой к её дражайшему сыну задействовать свои связи и разузнать что-то про меня. Удивительно, но тётушка Гейбл просьбу исполнила. Более того, её любимый единственный сыночек не только поднял всех своих знакомых на уши, но даже подумать только. Дошел до самого Айзека Скалистова. Но самое удивительное в другом. Айзек Скалистый сказал ему не переживать по поводу родственника. Мол, тот находится действительно в отъезде по делам архива королевской библиотеки. А вот то, что он, то есть я, не выходит на связь с родителями, ужасно. Да-да, Айзек Скалистый так и сказал. «Это ужасно, что ваш брат не выходит на связь с родителями». Это поведение недостойно настоящего лорда. Все это меня раздражало и веселило в равной степени. Но делать что-то и мелочно мстить было бы верхом глупости. Тем более, что помимо приятных забот, что ждали меня в ближайшее время, я прекрасно помнил и о словах Дургузы. К данному мне предостережению я отнесся более чем серьезно, представив к Станиславе десяток стражей. Раз с этим моментом мы разобрались, перейдем к следующему. Шумно втянув носом воздух, Боливар осложил руки в замок и положил их перед собой. «Если вы про южную границу, то...» «Нет, нет», — перебил меня его величество, понижая голос до шепота. «Аскольд совсем от рук отбился». «Что именно вы имеете в виду?» — решил я уточнить. «Издеваешься?» — с нотками обреченности отозвался Боливар. «И в мыслях не было, ваше величество», — ответил я, едва заметно улыбнувшись. «Ты знаешь, где он вчера был?» — вкратчиво уточнил король, подаваясь вперёд. «К своему стыду местоположение принца за вчерашние сутки я не знал. Мог только догадываться. В Орде?» — предположил я, и, судя по скривившемуся лицу короля, предположение оказалось неверным. «В больших дюдях!» — сухо дал Боливар верный ответ на свой же вопрос, чем немало удивил меня. «И знаешь, что он там делал? Там вчера была свадьба. Прочистив горло, я снова решил попытаться угадать. Его высочество был среди приглашенных? К своему стыду я его там не видел. Как и не узнавал, кто с кем вступал в брак. Кажется, кто-то из гномов, но... Но не мог же оскольд в самом деле. «Да, он был в числе приглашенных», — покивал король, подтверждая правильность моих суждений. «И спутницей на этом мероприятии он выбрал себе Дургузу». Не сдержав эмоции, король хлопнул ладонью по столу. Или он сам был её спутницей, честное слово. Вот что ты смеёшься? Прошу меня простить, ваше величество. Убирая с лица даже намёк на улыбку, я несколько раз прочистил горло. «Весь дворец смеётся», — махнул на меня рукой Боливар. «Все придворные только и делают, что шушукаются. Это же кошмар, Айзек. Даже не кошмар, это трагедия». «Дургуза не так плоха?» «Нет, ты точно издеваешься». Не дал он мне перечислить достоинство дочери-вождя. «Знать и так только и делает, что зубы в улыбках сушит. А что с ними будет, когда сын мне зелёного внука принесёт?» Я так ярко себе представил картину будущей семейной жизни оскольда что с трудом подавил приступ неуместного смеха. Его высочество в шелках, с милыми зелёными орчатами, Готовит ужин и ждёт Дургузу с поля боя. «Поговори с ним», — попросил меня Боливар, отвернувшись к окну и невидяще смотря в пейзаж за ним. «В последнее время он считает себя, если не другом, то авторитетом. Мои слова для него пустой звук. Так, может, будет исполнено, Ваше Величество?» — кивнул я, едва сдерживаясь от порыва немедленно переместиться в свой кабинет. Тайрус ментально доложил, что Станислава и её бабушка проснулись. «Ступай, Айзек». Всё же, заметив какую-то перемену в моём поведении, король указал мне на выход. «И да», — сказал он, — стоило мне подняться. «Не забудь Тайрусу премию выписать. На конюшне его очень хвалили. Уже выписал», — принял я заслуженный укор. «И даже предложил ему лишние нерабочие дни. Отказался, соскучился по службе» хотя и признал, что в конихах оно спокойнее. «Везде спокойнее, где нас нет». Назидательно протянул бульвар окончательно теряя ко мне интерес. Выйдя из его кабинета, я переместился в свой. Пульс непривычно участился от предвкушения встречи. «Скоро она будет здесь. Скоро я вновь её увижу». Присев в своё кресло, я распорядился внести ещё один стул. Я же не мог допустить, чтобы бабушка Станиславы стояла. Затем приказал привести гувернёра. «Лучший день в моей жизни, мой щедрый ликёрчик с ванилью!» шептала Анфиса, когда её внесли ко мне и устроили прямо на столе, предварительно положив на него декоративную подушку. Гувернёр выглядел прекрасно. Ещё бы! Анфисой со вчерашнего дня занимались служанки, приводя её в порядок. В подробности я не вникал, но, кажется, в отчёте, что мне принесли, значились не только полировки копыт и приведение в порядок шкурки, ну и какие-то массажи и прочие процедуры. Увиденное меня устраивало. Шерсть гувернёра буквально сияла, как и её глаза. Кабинет наполнился лёгким цветочным флёром, что исходило танфисы Яркий красный бант на шее гувернёра, на мой взгляд, был лишним, но то, с каким трепетом его поправляла сама Анфиса, должно было умилить Станиславу. «Послушай». Начал я говорить, но замолчал, почувствовав открытие портала. «Молчи, пока я не разрешу говорить», — приказал я, наблюдая, как моя пара и её бабушка появляются в моём кабинете. Станислава была прекрасна. Я видел радость в её взгляде, хоть она и старалась придать лицу безразличное выражение. Её бабушка же, наоборот, не скрывая интереса, осматривалась, пока не наткнулась взглядом на Анфису. «Какое странное чучело, внуча!» — прицукнула она языком, чуть прищурив глаза. «Ещё и бант зачем-то на него напялили. Тут все такие!» «Бабушка!» — зашептала Станислава, мило при этом краснее. «Это Анфиса. Я тебе про неё рассказывала!» «Батюшки святы!» — тут же всплеснула руками женщина, недовольно уперев их в бока и посмотрев на меня. «Их кто заставил мою внучку таскаться с чучелой животины с бантом?» «Да она живая!» «Анфиса?» Гувернёр никак не отреагировала, лишь скосила на меня глаза, полный негодования. «Леди, встав на ноги, я решил проявить манеру. Доброе утро, пожалуйста, присаживайтесь». «Это он?» — прошептала бабушка, а дождавшись обречённого кивка от Станиславы, как-то странно мне улыбнулась. «Прекрасно. бабушка ты обещала что «На это нет времени», — отмахнулась от нее та, присаживаясь на стул и вставя на стол странную металлическую конструкцию. «Скажи-ка мне, милок, а как бы нам здесь запатентовать мясорубку?» «Мясо... простите, что?» — выдохнул я, переводя взгляд на Станиславу, что так и продолжала стоять. «Рубку!» — выдохнула она, мне улыбнувшись.